Мы с Николаем залегли по обоим бортам, держа под прицелом окна и двери мостика. Там за окнами иногда мелькали тени, было какое-то движение. Похожий пленный, которого я убил вторым, меня слегка обманул. Если исходить из его слов и моих подсчётов, басков должно было остаться двое, но нас поливали минимум из четырёх стволов.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 Боцман послал предупредить, чтобы вы друг друга не постреляли. Сейчас боцман их проведёт. Неточно. В коридоре раздалось покашливание. Боцмана ещё раз предупредить хочет, чтобы не получить шальную пулю. За ним гуськом тянулись одетые в чёрное испанцы, человек 12 в касках, бронежилетах, увешанные оружием. Ну прямо на войну пошли, ребята. Бы вас бы сюда пораньше суток на двое. Ко мне подошёл их старший. На хорошем английском попросил изложить обстановку. Я тут же известил боцмана: "Сходите на палубу левого борта и предупредите Николая". Тот, пока о появлении испанцев не знал, могла произойти трагедия. Только когда Боцман ушёл, я стал объяснять испанцу ситуацию. Остальные члены группы молча слушали. Я не забыл упомянуть, где лежали убитые испанцы и где баски. Э, господин, эти туристы имеют воинскую подготовку? Я кивнул, не рассказывать же им всё. Испанец уважительно посмотрел на меня и отдал честь. Испанцы подошли к дверям, залегли и с короткоствольного ружья столстенным стволом пальнули гранатой с газом через раздвинутое окно мостика. Затем кинули туда пару светошумовых гранат. Ослепительная вспышка, сдвоенный грохот, изокан повалил белесый дым. Внутри кашляли и ругались по-испански. Затем через окна стали выбрасывать оружие. Через пару минут от удара изнутри открылась дверь, и стали выходить баски. Один, второй и всё, как всё. Их должно быть минимум трое. Группа рванула внутрь, натянув перед этим противогазы. Я тоже хотел войти, но меня остановил спецназвец. Ладно, Развеча дым, уйдёт газ, тогда обязательно войду. Надо посмотреть, сколько же их было и сколько там убитых, узнать, где капитан. Я отошёл от мостика, прошёл по палубе чуть подальше. Здесь воздух был свежее, не тянуло дымом и не разъедало глаза. А что я здесь стою? Можеуже и в каюту спуститься.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 чтобы было кого допрашивать до да суд показательный устроить. Мы вдвоём пошли в ресторан, туда, где всегда обедали. Народ уже валил в зал, насидевшись 2 дня голодными. К сожалению, есть было нечего. Повара и официанты 2 дня тоже сидели в запрети и ничего приготовлено не было. Пришлось довольствоваться соком и бутерbroдами с ветчиной.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 Не вездесущие журналисты пофотографировать и взять интервью, пока новости горячие. Надо бы мне проведать капитанский мостик. Вспомнив, что рядом с мостиком ещё лежат убийства, я предложил Наташе присесть в жезлонг, пока я не надолго отлучилась. Недолго, милый. Я соскучилась по тебе и переволновалась.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 Тот же лежали убитые баски. Ну, этого с дырой в голове, похоже, я замочил, а двое других работа спецназа. Один из начальников увидел меня, что-то спросил на испанском. Я лишь пожал плечами, не знал языка. Меня взяли под белые рученки и выпроводили с мостика. Нечего здесь разным всяким туристам делать.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 Тело метнулось в сторону, не тут же по месту, где я только что был, застучали пули. Шпецназовец замешкался, и это стоило ему жизни. В падении я выхватил пистолет, что ещё торчал у меня сзади за поясом, и дважды выстрелил по корпусу террориста. На стрельбу выскочили испанцы с капитанского мостика. Стволом я указал наверх.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 Я рванул с на встречу. Надо успеть втолкнуть её в любую дверь, лишь бы убрать с открытой палубы. Сверху снова меркнула тень. Чёрт, я же стрелял по корпусу. Она в басках, бронежилете, цел, урод. Я выстрелил сквозь крышу. Даже если пуля не пробьёт железо, внимание баска привлеку. Баск клёнул